Это Торвик начал было Сплюнов Висконски. Как ты думаешь, куда они все подевались? Перебил его Холл. Вопрос был обращен скорее к самому себе. Не в кирпичные же стены? Он посмотрел на влажную, осыпающуюся кирпичную кладку, опирающуюся на огромные каменные блоки у основания. Это было, конечно, совершенно невозможно. Может быть, их всех смыло в реку и они утонули? – в ы с к а з а л придурковатое предположение Висконски. Вдруг мимо них неожиданно пролетело что-то большое, черное и хлопающее крыльями. Висконски й испуганно вскрикнул и прикрыл голову руками. Летучая мышь! – спокойно констатировал Холл, глядя на перепуганную физиономию в и с к о н с к и испуганно выглядывающую. из под судорожно скрюченных рук. Летучая мышь, летучая мышь, тихо пробормотал бедный толстяк. А что д е л а е т летучие мыши в подвале? Насколько я понимаю, они должны быть на чердаках. В... Довольно большая, как будто не слыша я его, задумчиво проговорил Холл. Такое впечатление, как будто это была Не летучая мышь, а летучая крыса, господи, простонал Висконский. Откуда же, откуда она взялась здесь? Может быть, оттуда же, куда ушли крысы? Что здесь происходит? Послышался издалека голос приближающегося Орвика. Кто кричал? Где вы? Не беспокойтесь, все нормально, крикнул Холл, показавшемуся в дальнем конце коридора шеф. Глаза приближающегося Орвика страшно вспыхивали в свете фонаря, который направил на него Холл. Это ты кричал, студент? спросил Орвик, подойдя к ним почти вплотную. Я? улыбнулся Холл. Ушиб коленку. И что же ты теперь хочешь за это? Орден пурпурного сердца? противно гоготнул Орвик. Зачем ты сказал это? Тихо прошептал Висконски, н а к л о н я с ь к Холу. л Просто так. Смотрите к сюда. И Хол указал лучом своего фонаря на деревянную крышку люка в мокром, к р о ш а щ е м с я бетоне прямо у них под ногами. Как вы думаете, что это? Понятия не имею, пробормотал Висконски. Хол покачал головой. И вы тоже не знаете. Обратился он к о р в и к у тот тоже пожал плечами. А я могу сказать вам, что это? Выждав небольшую паузу, проговорил Холл. Это деревянный люк. Я обратил внимание еще на несколько таких же не так далеко отсюда. А под ними еще один этаж подвала, находящийся под фундаментом, насколько я понимаю, о нем известно мало кому. Господи, только и прошептал на это в к о н е ц перепуганный Висконский. Половина четвертого утра, четверг. Они приближались к одной из самых дальних секций подвала, где-то в северо-восточной его части. Сзади шли и Перстон, и Броуч. Они в о л о к л и за собой рукав одного из самых мощных бронзбойтов, у которого было и еще одно очень важное преимущество: насадка его имела кран, с помощью которого можно было произвольно регулировать напор струи и даже полностью перекрывать давление. Пришли. Вот он. Остановился на конец холл, показывая рукой на пол. Это был большой и, судя по виду, довольно тяжелый деревянный люк, закрывавший вход в подземелье. В самом центре его было вделано массивное металлическое кольцо. С мойк с него, все это дерьмо и Перстон обернулся он к Саю Иперстону, уже приготовившемуся открыть кран. Толстый слой грязи, который был облеплен люк. Был сброшен мощной струей воды в считанные секунды. Эй, Орвик, Орвик, окликнул х о л л ш е ф а Подойдите к с у д а н а минуту. Орвик как раз показался в эту минуту из за ближайшего поворота. Увидев группу людей, столпившихся вокруг холла и внимательно рассматривавших что-то у него ног, он со своей постоянно отвратительной ухмылочкой. Участливо поинтересовался, что случилось, студент. Шнурок развязался. Никому кроме него, однако, было не до смех. Смотрите, Хол пнул ногой люк. Вход в нижний подвал. Ну и что? А какого черта вообще т о вы не работает? Сейчас, кажется, не время перерыва, взорвался о р в и к Там ваши крысы. Спокойно, как ни в чем не бывало, ответил Холл. Они размножаются там тысячами, может быть сотнями тысяч, и когда-нибудь, может быть совсем скоро, начнут выбираться в город, неся страшные эпидемии. А вам, как я вижу, нет до этого совершенно никакого дела. Мы, свисконски, видели здесь даже огромную летучую мышь размером со среднюю кошку. К ним стали подходить и другие люди, работавшие неподалеку, привлеченные громким голосом Холла. Они молча собирались вокруг и у г р ю м о посматривали то на люк, то на опешившего Орвика. А меня все это действительно совершенно не волнует, скинув минутное оцепенение, он вдруг повысил голос: Я нанимал вас чистить подвал, а не для того, чтобы вы мне тут. Да, это действительно так, грубо оборвал его Холл. Но нас было вначале, насколько я помню, тридцать шесть человек, а сейчас осталось уже не больше двадцати. Администрации завода придется хорошо раскошелиться на компенсации тем шестнадцати, которых вы, Орвик, как старший, не уберегли. Поголовке, я думаю, в а с за это не погладят. Вот повезло человеку. Гаготнул кто-то из толпы, которая уже кольцом стояла вокруг них. Орвик, раскрыв от изумления рот, молча смотрел на Холла. Не ожидал от тебя такого, студент, не ожидал. Ты оказался опаснее и умнее, чем я думал. С оттенком уважения проговорил Орвик. Но неужели ты на самом деле думаешь, что меня действительно интересует, сколько там внизу крыс? Если ты так думаешь, то ошибаешься. Мне это совершенно безразлично. Ах, безразлично! Взорвался Холл. Но «Ну так послушай, ублюдок. Я скажу тебе сейчас такое, что уж точно не будет тебе безразлично. Хорошо. Кстати, ты мне напомнил о том, что я был когда-то студентом. Я был вчера в библиотеке мэрии и разыскал там кое-что интересное. Я специально искал постановления муниципалитета, касавшиеся этого завода. Одно из них, датированное 1911 годом, но действительное и поныне, показалось мне особенно интересным. Знаешь, о чем там г о в о р и т я Орвик? Глаза Орвика были прищурены с нескрываемой ненавистью, а взгляд холоден как лед. Ты уволен, студент. можешь быть свободен, так вот, невозмутимо продолжал Холл, как если бы он ничего не слышал. В этом постановлении говорилось об уголовной ответственности администрации завода, приведшей к появлению на заводе паразитов в количестве, превышающем допустимые санитарные пределы. о г о в а р и в а е т с я там также. И ответственность за не принятие против этого профилактических мер и даже за недостаточную их эффективность. Ты понял, о р в и к Повторяю по буквам, если не понял. Речь там шла о паразитах. Под паразитами подразумевались животные, переносящие опасные инфекционные заболевания. Они были даже конкретно перечислены там: простые и летучие мыши, скунсы, незарегистрированные бродячие собаки и крысы. Крысы особенно. Крысы, мистер о р в и к упоминались на двух страницах этого постановления 14 р а з А теперь представьте себе только на минуту, что начнется, когда я выйду отсюда наверх. п р я м и ком направлюсь к мэру города и в красках распишу ему все, что происходит здесь внизу в подвальных помещениях. Холл сделал небольшую паузу, наслаждаясь видом перекошенного ненавистью лица Орвика. Я думаю, что как только я сообщу об этом мэру, завод будет тут же немедленно остановлен до выяснения причин, наказания виновных. И полного истребления всех доединой крыс. А ты, Орвик, в лучшем случае стреском вылетишь отсюда не позднее этой субботы. Я уже слышу, какие слова скажет твой босс, прежде чем двинуть тебя коленом под зад. Так что, Орвик, придется тебе добиваться временного пособия по безработице. Тебе, Орвик, а не мне. В бессильной злобе руки о р в и к а сжались в кулаки. Закрыв глаза, он шумом выдохнул воздух, думая про себя: вот так в переплет я попал. А ведь как чувствовал, что давно пора было вышвырнуть с завода этого бродягу под любым предлогом. Открыв глаза, он увидел перед собой люк во второй уровень подвала. И на его лице снова появилась вечная его улыбочка, говорящая о том, что он наконец пришел в себя. Окей, студент. Считаю, что я пошутил. Ты не уволен. Ты тоже не настолько туп, как я думал. Похвалил его на последок Холл. Поверженному Уорвику оставалось только молча проглотить последний выпад Холла. Он только как бы благодарно кивнул.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 Только не меня, испуганно вскрикнул Вискон с к и й Только не я, я, я, что я? Сверя посверкнув глазами, рявкнул на него о р в и к Висконски й тут же заткнулся. Хорошо, я согласен, бодро проговорил Холл. Нам понадобится три хороших мощных фонаря. Мне кажется, я видел целую полку как раз таких шестибатареечных в главном помещении офиса, не правда ли, о р в и к Тебе, наверное, понадобятся помощники, уклончиво ответил о р в и к Можешь выбрать их себе сам. Я выбираю тебя, о р в и к Спокойно и вежливо проговорил Холл, пристально глядя ему прямо в глаза. В конце концов, должны же быть представлены и администрация, как ты думаешь, кроме нас? Что ты так побледнел, о р в и к Неужели ты боишься этих паршивых крыс? Может быть, там их не так уж и много, или вообще нет? Кто-то, судя по голосу, Иперстон громко и довольно г о г о т н у л Орвик обреченно обвел взглядом плотно окружившую его толпу людей. Каждый из них мрачно смотрел себе под ноги. б р о ч у наконец произнес он упавшим голосом, поднимись в офис и принеси три фонаря, о которых говорил Холл. Скажи сторожу, что это я послал тебя за ними. А зачем ты втягиваешь меня в это? – простонал Висконски, стоской глядя на Холла. Ты же знаешь я, ты же знаешь я. Это не я тебя втягиваю, – ответил Холл и мрачно посмотрел на Уорвика. Уорвик встретил этот полный ненависти взгляд не менее мрачно, но долго не отводил глаз в сторону. Четыре утра четверг. Через некоторое время вернулся б р о ч у с тремя защитными касками с вделанными в них мощными фонарями. Одну Холлу, вторую Висконски, третью Орвику. Иперстон, отдай свой бронзбойд Висконски. Нервно бросил Орвик. Висконски не жив, не мертв от страха. дрожащими руками принял тяжелую насадку. All right, обратился Орвик к Висконски. Смотри в оба и как только увидишь крыс, сразу лупи по ним самой мощной струей. Да уж, конечно, подумал Холл. Эти два о п о л о у м е в ш и х от страха кретина с перепугу наверняка увидят крыс только тогда, когда они уже вцепятся им в самый нос. особенно Висконский. Даже если сказать ему, что он получит за эту работу дополнительно десять долларов, все равно, наверное, не поможет. Поднимайте люк, приказал о р в и к двум стоявшим рядом рабочим. Один из них крепко ухватился за кольцо и, крякнув от напряжения, стал тянуть. Люк не поддавался. В какой-то момент Холл подумал. что так вот запросто с люком не справится. Но вдруг послышался ч а в к а ю щ и й звук, и один из краев люка приподнялся. Второй рабочий тут же схватился за него, но в то же мгновение я отдернул руки, вскрикнув от неожиданного испуга и боли. Его кисти были облеплены огромными, слепыми и почти совершенно белыми от полного отсутствия. в их жизни света жуками. Все разом выдохнули от неожиданности, а тот, что тянул за кольцо, выпустил люк, и он с гулом грохнулся обратно. Когда люк подняли во второй раз, уже с помощью валявшейся рядом трубы, с его нижней части посыпались вниз в темноту сотни этих жуков. Некоторые упали на пол возле входа в подземелье и тут же были с громким хрустом раздавлены каблуками. Таких огромных жуков Холл не видел раньше никогда в жизни, да и никто из присутствовавших, наверное, тоже. Смотрите, сказал Холл. На нижней внутренней стороне люка был ржавый и теперь уже сломанный усилиями нескольких мужчин замок. Замок был закрыт. изнутри. Но он же не должен быть снизу, удивленно произнес о р в и к Он должен быть наверху. Почему по многим причинам? ответил Холл. Но скорее всего это сделано для того, чтобы никто не мог открыть люк снаружи. Так, наверное, и было. По крайней мере тогда, когда замок был новым, а не проржавевшим до полной непригодности, как сейчас. Но кто же тогда запер его? проявив недюжинную в его состоянии смекалку, спросил Висконский. Уж этого я не знаю, тайна, усмехнулся Холл и посмотрел на Уорвика. Слушайте, прошептал вдруг б р о ч О господи, всхлипнул, услышав то, о чем говорил б р о ч у Висконский. Я не полезу туда. То, что услышали теперь все, было мягким, ровным шумом, издаваемым тысячами и тысячами когтей крысиных лап, цокающих по каменному полу. Довершал это ужасное цоканье тоже очень равномерный в своей многоголосности совершенно жуткий писк этих тварей. Все просто оцепенели. Может быть, это просто лягушки? Послышался слегка подрагивавший от нервного напряжения голос Орвика. Холл громко рассмеялся. Орвик включил свой фонарь и направил его луч вниз в темноту провала, начинавшегося за люком. К каменному полу, начинавшемуся несколькими метрами ниже, вела старая деревянная и сильно прогнившая лестница. Не было видно пока ни одной крысы. Это гнилье может не выдержать нашего веса, наверняка не выдержит, сказал он наконец. б р о ч у самый тяжелый из всех присутствовавших, встал на первую ступеньку лестницы и осторожно попрыгал. Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что лестница, по крайней мере первая ее ступенька. Хоть и скрипит и похрустывает, но не ломается. Что-то ты слишком ретив, Броуч. Я ж е не просил тебя делать это. Резко кинул ему Орвик. Меня попросил бы сделать это Рэй, если бы был сейчас здесь. Сдержанно ответил Броуч. Пошли. Оборвал наконец затягивающуюся паузу Холл. Уорвик бросил последний насмешливый, как ему казалось, взгляд на окружавшее их плотное кольцо людей и вместе с Холлом и Висконски подошел к краю люка. Висконски стоял между ними и просто т а к и ходуном ходил от страха. Ему явно не хотелось спускаться вниз. Тем не менее они скрылись в темном проеме люка сразу один за другим. Первым шел Холл, за ним Висконски, бледный и чуть не падающий в обморок от нервного перенапряжения. Уорвик был последним. Лучи их фонарей прыгали по ступеням, стенам подземелья, по полу, выхватывая из темноты резко контрастирующие неровности, отбрасывавшие четкие и зловещие тени. Насадка бранзбойта тряслась в руках у Висконски. как отбойный молоток, а рукав, т я н у щ и й с я за нею, подобно гигантской серой и з б и в а ю щ е й с я змее, шелестел по ступенькам. Когда они достигли пола, Уорвик решил о г л я д е т ь с я вокруг попристальнее. Медленно перемещавшийся луч его фонаря поочередно освещал какие-то полузгнившие фанерные и деревянные ящики, да старые почерневшие от времени бочки и ничего больше. Кругом стояли не глубокие, не больше чем по щиколотку, но большие лужи, п р о с о ч и в ш и е с я вниз и з а с т о я в ш и е с я речной воды. Я что-то пока больше не слышу их, прошептал Висконски. й Медленно, очень медленно. Отходили они от лестницы. В полной тишине слышались только хлопающие звуки их шагов. Холл вдруг остановился и осветил своим фонарем огромный деревянный ящик с полувыцветшими и п о л у о б л у п и в ш и м и с я белыми буквами на лицевой стороне. Элиас Варни. Прочитал он вслух. 1841 год. Завод что уже существовал в этом году? – спросил он, обернувшись к Орвику. – Нет, – ответил тот. Его постройка была закончена только к 1897-му, а какая разница? Хол не ответил. Он снова двинулся вперед. Из-за очень густой темноты коридор этой части подземелья казался намного длиннее, чем был на самом деле. Зловоние здесь было еще более сильным, чем в верхней части подвала. Запах гниения был настолько ужасным, что казалось, что повсюду здесь, невидимые пока, лежат разлагающиеся трупы. К звуку шагов добавился еле слышимый таинственный и зловещий звук капающей воды, совсем как в пещере. Что это? удивленно спросил Холл, указывая лучом своего фонаря на длинную выпуклость, идущую вдоль потолка, а точнее, свода подземелья. Была она довольно прямолинейной и выступала наружу примерно фута над в а Холлу вдруг показалось, что от этого выступа исходит едва различимый, но все же заметный и очень странный звук. даже не звук, а скорее едва уловимая вибрация. Подойдя поближе, Холл ощутил ее более отчетливо. Орвик задрал голову и пристально всмотрелся в то, что так заинтересовало Холла. Это начал было он, но вдруг неожиданно замолчал. Боже мой! Нет! Этого не может быть! Медленно выговорил он с широко раскрытыми глазами. А ведь это, судя по нашему местонахождению, одна из наружных стен завода. Закончил за него Холл. Точнее выражаясь, ее фундамент, стоящий на воздухе, к тому же прямо над нами. Я возвращаюсь. неожиданно с короговоркой произнес Уорвик и резко повернулся, чтобы поскорее добраться до выхода. Холл, как кошка, молниеносно бросился ему вслед и крепко сжав его шею, о б в и т ы й вокруг рукой, с ненавистью прошипел в самое ухо: «Никуда ты не возвращаешься, мистер Уорвик». Уорвик попытался высвободиться. Но шея после этого оказалась еще больше стиснутой в стальном зажиме руки Холла. Вывернув на него глаза, Орвик сдавленно прохрипел: "Да ты же просто сумасшедший студент! У тебя не все в порядке с головой, да? Веди к с е б я по п о к л а д и с т е приятель!" Совсем уже не ласково прикрикнул на него Холл: "Вперед! Не останавливаться, Холл!" простонал Висконский. Дай к суда! Повернулся к нему Холл и свободной от Орвика рукой вырвал у Висконски насадку бранзбойта. Тут он выпустил шею Орвика, но тут же направил насадку прямо ему в лицо. Висконский порывисто развернулся и, что было духу, припустил к выходу наружу. Холл, казалось, даже не отреагировал на это. Не отрывая пристального взгляда от Орвика, он холодно произнес: «Вперед, мистер Орвик. Я буду идти прямо за тобой». Ворвик шагнул вперед, стремясь хотя бы поскорее уйти из-под этого смертельно опасного места, которое могло обрушиться на них весом многоэтажного завода в любую секунду. Уже через несколько секунд у Холла появилось очень сильное и очень нехорошее предчувствие. Каким-то нутром он отчетливо почувствовал, что крысы уже совсем недалеко, хотя он еще не видел и не слышал их. Они действительно подобрались невидимо и неслышно, прибавив мощность своего фонаря и поведя лучом вокруг, Холл наконец увидел совершенно невообразимое количество этих жутких тварей. Крысы незаметно сгрудились вокруг них, подобно самой смерти, молчаливо, не издавая ни единого звука. Они, казалось, рядами толпились друг за другом, как угрюмые солдаты какой-то страшной фантастической армии. Тысячи, сотни тысяч жадно горящих глаз уже просто пожирали двух не весть как попавших сюда людей, не приблизившись к ним еще и на несколько метров. На самом деле крысы просто слеповато щурились. на ударивший им в глаза яркий свет фонарей. Остальные же, опустив головы, принюхивались к новым незнакомым запахам, принесенным сюда человеком, которого они никогда не видели. Это однако было мало утешительно. самые большие крысы были совершенно невероятных и леденящих кровь размеров. В высотой они были почти по колено взрослому человеку, не говоря уже об их длине. и об общей численности этой армии, которая исчислялась, наверное, многими сотнями тысяч настоящих кровожадных убийц. Уорвик увидел их секунды позже и остановился, как вкопанный. Они окружили нас, студент. Он все еще сохранял самообладание, голос был ровным и спокойным. но все же уже начинал немного подрагивать, сказывалось сильное нервное напряжение. Вижу, отозвался Холл. Не останавливаться. Они снова двинулись вперед. Хол л сзади, Уорвик перед ним, подталкиваемый иногда в спину насадкой бронзбойта. Оглянувшись назад, Хол увидел. что крысы молчаливо и неотступно следуют за ними. Тяжело переваливая свои жирные туши через толстый и слава богу очень прочный рукав б р о н с б о й т а Одна из крыс, на которую попал луч фонаря Холла, подняла на него свою отвратительную о с т р о н о с у ю морду и казалось злорадно ухмыльнулась, прежде чем опустить ее снова. Теперь Холл видел уже и летучих мышей, огромные, размером с крупных воронов или грачей, они свисали со сводов подземелья прямо над их головами. Смотри, сказал Орвик, указывая лучом своего фонаря на что-то в нескольких футах впереди. Это был позеленевший от плесени и совершенно изъеденный крысами. человеческий череп. Он смотрел на них своими пустыми черными глазницами, а раскрытые в смертельном оскале челюсти, будто бы смеялись над двумя безумцами, спустившимися в самое логово смерти. Рядом с черепом Холл разглядел локтевую кость, тазобедренный сустав и часть грудной клетки. Не останавливаться. Хол еще раз сильно ткнул Орвика насадкой в спину. Хол почувствовал, как у него как будто что-то взорвалось внутри, что-то страшное и черное, заволакивающее его сознание мрачной пеленой. Ты сломаешься первым, мистер Орвик. Я крепче тебя, и я должен выдержать. Пульсировала в его мозгу одна единственная мысль: помоги мне, Господи. Они прошли мимо костей, инстинктивно задержав дыхание. Крысы следовали за ними неотступно, не приближаясь однако ближе определенного расстояния. Вдруг Холл увидел нечто такое, что просто приковало к себе его взгляд. Вначале он даже не поверил своим глазам. но взяв себя в руки понял все-таки что это не галлюцинация то что он увидел было огромным подергивающимся крысиным хвостом толщиной с телефонный кабель хвост свисал из за резкого возвышения в полу представлявшего собой как бы перегородку разделяющую коридор Это была даже не перегородка, а как бы барьер высотой приблизительно по пояс. За ним не было видно пока ничего. Не было видно, но зато было слышно. Сквозь звон в ушах Хол явственно слышал затаившееся, но очень тяжелое и хриплое дыхание какого-то крупного животного, которого может быть никто из людей не видел никогда. м ы с л ь об этом пришла к Холла одновременно с мыслью о том, что они ведь находятся всего в нескольких футах от этого затаившегося и явно прячущегося пока от них неизвестного зверя. Прячущегося может быть для того, чтобы наброситься на них в следующую секунду. Какой-то сумасшедший азарт и любопытство, к о т о р о е всегда было исключительно сильно развито у Холла. Взяли верх над его здравым смыслом. Он понял, что если он не увидит сейчас то, что ему так хотелось увидеть, то он не увидит этого уже больше никогда в жизни. Грубо подтолкнув Орвика к барьеру, он подошел к нему и сам и увидел наконец то, что было скрыто за ним. Увиденным оба были повергнуты в настоящий шок. Смотри. Только и сумел выдохнуть Орвик. Он уже почти совсем не контролировал себя и, судя по тому, как он пошатывается и закатывает время от времени глаза, начинал терять сознание. Холл видел все и сам без подсказки Орвика, но никак не мог поверить собственным глазам. За барьером были крысы, но крысами назвать их было очень трудно. То, на что смотрел, не в силах пошевелиться от ужаса хол, было продуктом какой-то совершенно невообразимой дикой мутации. Крысы были огромными, просто гигантскими. Некоторые из них были не менее трех футов в высоту. Они были как огромные свиньи. Сходство это усиливалось еще и тем, что кожа их была совершенно розовой и почти совсем лишенной шерсти. Эти монстры были однако абсолютно слепые, подобно своим летающим родственникам летучим мышам, а задние лапы были крохотными, как у домашних собачек, и совершенно неразвитыми. Они даже не доставали до земли. Чудовища эти, со страшными хрипами и стонами, извиваясь и налезая друг на друга, уже не таясь, а с т е р в и н е л о пытались перебраться через перегородку, отчаянно работая жирными телами, хвостами и передними, по-видимому, очень сильными лапами. Их отделяли. от окончательно оцепеневших от ужаса людей всего каких-то несколько футов. Орвик обернулся к Холлу и, заставив себя улыбнуться, довольно спокойно произнес: "Мы не можем идти дальше, Холл. Ты должен наконец понять это." Услышав этот голос и увидев эту улыбку. Хол невольно поразился недюжинной все-таки выдержке этого человека. Направив на него насадку бранзбойта и положив руку на кран, Хол л холодно произнес: "Ты должен обязательно познакомиться поближе с этими милашками Орвик. Посмотри, как они хотят этого." Самообладание Орвика пошатнулось и резко пошло на убыль. Он понял наконец, что обречен. Пожалуйста, Холл, не надо! Заплакав, как ребенок, взмолился он. Пожалуйста, молчать! Вперед! Рявкнул Холл, поражаясь невесть откуда взявшейся жестокость. Холл! – в з в ы л о р в и к Если эти твари перегрызут рукав, нам же никогда не выбраться отсюда. Я знаю. Спокойно улыбаясь, произнес Холл. Вперед! Ты сумасшедший, Холл! Ты просто сумасшедший! Тут по ноге Орвика пробежала крыса, и он громко вскрикнул от напряжения и страха. Холл снова улыбнулся и огляделся наконец вокруг. Крысы были теперь уже повсюду кругом, ближайшие уже меньше, чем в метр е от их ног. Холл сделал резкое движение ногами и насадкой, и крысы отпрянули. Господи, простонал Орвиг. Господи, даже в почти непроглядной тьме Хол видел, насколько бледным было его лицо. Оно было совершенно белым, ни капли крови. Вдруг о р в и к резко повернулся и бросился бежать, но не успел сделать и двух шагов, как Хол, открыв кран насадки, сбил его с ног мощной струей воды. Струя была настолько сильной, что отбросила Орвика к противоположной стене, и через какую-то долю секунды он с нечеловеческим криком совершенно скрылся из глаз в темноте. Этот его протяжный вопль перекрывал даже оглушительный ревущий и грохочущий звук, вырывавшийся из насадки самой мощной струи воды, которая только могла быть. Вопль этот был поистине ужасным. Холла! В этот момент Холл увидел, как одна из огромных крыс свиней, выбравшись каким-то образом из своего загона, дико извиваясь и издавая жуткий хриплый писк, похожий скорее на стон, с поразительной для нее скоростью ринулась на голос Орвика и тоже скрылась в темноте точно в том направлении, в котором. Находился Орвик. Холл, ради бога! Слышать предсмертные крики человека было просто ужасно, даже для Холла. Они, казалось, осязаемо заполняли все окружающее пространство. Наконец послышался другой, просто кошмарный звук, и Холл понял, что крыса добралась до Орвика. Звук этот был... хрустом и треском ломающихся под зубами этого чудовища человеческих костей, костей Уорвика. Крики его тут же стали тише, а через несколько мгновений стихли навсегда. Вдруг Холл увидел, что вторая безногая крыса свинья тоже одна из самых крупных, о с т е р в е н е л а перебирая передними лапами и извиваясь всем телом стремительно приближается к нему самому. В следующее мгновение, не успев опомниться, он уже почувствовал ее тяжелую, дряблую и теплую тушу на себе. Крыса сбила его с ног. почти инстинктивно, почти не имея времени на размышления, Хол направил ей насадку б р о н з б о й т а прямо в брюхо. Струя силы отбросила ее в сторону, разбросав повсюду кишки и развесив в воздухе мелкий кроваво-водяной туман. Слабеющим сознанием Хол отметил все же две важные вещи. Во-первых, он понял, что эти слепые чудовища... довольно сносно ориентируется в пространстве, подобно летучим мышам. Во-вторых, он с ужасом отметил, что напор струи из бронзбойта стал заметно менее мощным. Крысы, по-видимому, все-таки прогрызли где-то довольно прочную, кстати, оболочку рукава, может быть, даже не в одном месте. Постоянно и напряженно озираясь по сторонам, Холл сделал несколько осторожных шагов в том направлении, в котором исчез о р в и к То, что представилось его взору, было настоящим шоком, даже для такого сильного и видавшего в своей жизни всякое человека, каким был Холл. Крыса была размером со здорового годовалого теленка. Кожа ее была почти совсем лишена растительности и имела отвратительный грязный розово-серый цвет. Она была совершенно слепа, а лапы ее даже передние были крайне неразвиты. Чудовище это было тем не менее самым крупным и самым сильным из всех остальных. По-видимому, это был вожак этой страшной стаи. Когда Хол осветил ее лучом своего фонаря, она п о б е с п о к о е н н а я и оторванная от пожирания тело Уорвика издала недовольный и совершенно мерзительный полустон, полухрюканье, резко дернув головой в его сторону. Тело Уорвика казалось рядом с ней телом карлика, тем более что от него осталось уже чуть больше половины. Прощай, Уорвик. Прошептал Холл, покрываясь холодным липким потом, и н а б л ю д а я широко раскрытыми глазами, как крыс одним движением отрывает левую руку своей жертвы. Холл повернулся и стал быстро пробираться к выходу, расчищая себе путь все более и более слабеющей струей воды. Некоторым из крыс удавалось все-таки прорываться и набрасываться на его ноги выше высоких рабочих ботинок из толстой кожи. Одна из них сумела даже взобраться по штанине до самого бедра и успела выдрать из них огромный клок материи, прежде чем Хол л сильным ударом сбил ее на землю. До выхода из п о д з е м е л ь я оставалось где-то еще около т р е х четвертей пути, которые они неразумно проделали, углубляясь в этот проклятый коридор. Пол имел небольшой уклон, и Холл напряженно, всмотревшись вперед и вверх, попытался определить хотя бы приблизительно это расстояние. В этот момент в лицо ему неожиданно и сильно врезалась гигантская летучая мышь. д и к о п и щ а она цепко обхватила голову Холла своими длинными перепончатыми лапами, крыльями и впилась острыми когтями в рубашку на его спине. Хол ничего не видя несколько раз силой ударил по о б м и к а ю щ е м у телу массивной насадкой бранспойта. Мышь, огромная как крупная кошка, упала, и Хол принялся ступлённо топтать её ногами, смутно сознавая при этом, что он кричит как перепуганный до слёз ребёнок. Крысы совсем уже о с м е л е л и и одна за другой взбирались вверх по его штанинам. Напор в бронзбойте уже почти совсем иссяк, и отшвырнув бесполезную теперь насадку, Хол, что было сил, бросился в сторону выхода, стряхивая с ь себя на ходу совершенно у ж е о зверевших крыс. Некоторые из них успевали все-таки с к а р а б к а т ь с я до живота, груди, спины. Хол отчаянно отдирал их от себя вместе с кусками одежды и кусками собственного мяса. Одна из них умудрилась даже добраться до его плеча и силой вдавить свой длинный и узкий нос в его правое ухо. В этот момент в голову ему с огромной силой ударилась вторая летучая мышь, и через секунду, хлестнув его крыльями по глазам, улетела, унося с собой половину скальпа с его головы. Хол почувствовал, что в глазах у него темнеет, а тело начинает катастрофически быстро обмякать. В ушах появился дикий звон, как будто вокруг него гудели десятки колоколов. Он сделал еще одно отчаянное движение, пытаясь стряхнуть себя облепивших его крысы, и упал на колени. Последними звуками, которые издал Хол в этой жизни перед тем, как умереть, были душераздирающие крики в п е р е м е ш к у с диким. Леденящим душу хохотом. Пять утра четверг. Кто-нибудь должен спуститься туда еще? Решительно произнес броч. Только не я, прошептал Висконский. Только не я. Нет ы нет ты, Толстопузый, презрительно обозвал его Иперстон. Ну, не будем терять времени, послышался голос Броугана. Вниз пойдут я и Перстон. Денджерфилд и н е д е л у Стивенсон, сходи в офис и принеси еще четыре новых фонаря. И Перстон посмотрел вниз в темноту и задумчиво произнес: «Может быть, они просто остановились перекурить? Крыс я пока вижу всего несколько». Через несколько минут вернулся Стивенсон с фонарями, и вскоре все четверо быстро скрылись. в зловеще чёрном проёме люка.